Глава 60. Чтобы не тратить время зря, я огляделась. Куда идти? Прислушивалась к себе. Внутренний голос звал в чащу. «Пойдем», — потянула за собой Святогора. Геолокация запульсировала у меня в сердце. Внутри будто включился навигатор и повел куда-то. Оставалось надеяться, что туда, куда надо. Но пока не найдем цветок папоротника, судить о чем-то сложно. А то вдруг выяснится, что навигатор ведет меня прямо в пасть тьмы. В какой-то момент я осознала, что светлая частичка души дуняш и все еще у меня в руке. В момент битвы эта частичка замерла, затаилась, будто понимала, что сама стала причиной побоища Но сейчас запульсировала с новой силой, словно пытаясь вырваться. Я разжала кулак, и пульсирующий сгусток вырвался на волю. Он полетел куда-то вперед. Завис, будто звал за собой. Я кинулась следом. — Зачем тебе нужна часть души Дуняши? Светогор попытался остановить меня, но я отбилась и побежала дальше. — Я не оставлю ее. Она не должна стать частью тьмы. Мы спасем ее. — Не стоит, — нахмурился Светогор. — Ну, дорогой, прости, решать буду я. Мне виднее, что стоит, а что не стоит. Не дам ей сгинуть. Но вслух ничего не сказала. Просто продолжила следовать за пульсирующим светлым сгустком. Мне казалось, что он тянется к свету, ищет его в той непроглядной тьме, которая окутала нас. Вдруг он и есть наша путеводная звезда? Вдруг он выведет из мрака? Ведь все, что случилось, случилось неспроста. Светогор не стал больше возражать мне. Мудрый мужчина, ничего не скажешь. Знаешь, что если женщина втемяшила себе что в голову, то лучше не спорить с ней? Мы шли по густым зарослям папоротника. Он был настолько могуч, что доставал нам до пояса. В свете луны колышущееся море папоротник оказалось мистическим. Впрочем, так оно и было. Мы в зачарованном лесу. Аж мурашки по телу. Светлый изгусток вел нас все дальше и дальше. Может, он хочет, чтобы мы заблудились и сгинули? Хм, от Дуняши можно всякого ожидать. Так что не удивлюсь, если вдруг так и будет. Стало не по себе. И сама встряла в неприятности светогоров тянула. А все лишь потому, что доверилась светлой частичке души Дуняши. Какая непростительная глупость! Но вдруг впереди мелькнул алый свет. Показалось? Нет. Там реально что-то поблескивало алым. Я со всех ног кинулась туда. Ошибки быть не могло. Это цветок папоротника. Он сверкал, как рубин, пронзенный лучом солнца. И алый свет смешивался с желтыми прожилками. Немыслимо чарующее зрелище. Цветок оказался огромным, больше ладони. Он подрагивал и манил. Все же интуиция меня не обманула. Черная душа Дуняши заманила меня во тьму, а светлая частичка решила спасти. «Красота какая!» — зачарованно выдохнул Светогор. Я упала на колени перед цветущим папоротником. Такое потрясающее и немыслимое зрелище! Большой пламенный цветок искрился и изливал жар. Он манил и вселял немыслимую надежду на будущее. Теперь бы не ошибиться с желанием. Но только сейчас я поняла, что желание не сформировало. Хоть столько разговоров было о цветке папоротника. А я вот умудрилась прощелкать клювом и не определилась желанием. Вот он, решающий момент. А я не готова. «Загадывай желание и срывай цветок!» Взволнованный голос Светогора вывел меня из транса. «У нас считанные мгновения!» Папортник светет лишь миг, но из-за того, что здесь время нарушено, цветок явился нам на более длительный срок. «Сейчас!» — откликнулась я и заволновалась. Неожиданно нахлыкнули совершенно ненужные мысли. Вспомнила, как изначально, когда мы с Леной попали сюда, хотелось загадать вернуться домой. Но теперь Лена, жена Мирослава, и, судя по всему, счастлива. А я счастлива со святогором и теперь меня из этого мира даже пинками не выставить. Может, пожелать, чтобы мы со Святогором были всю жизнь вместе и счастливы? Тьфу ты! Мы и так вместе и так счастливы. Пожелать, чтобы тьма отступила и сгинула? Да. Ради этого мы, собственно, здесь и собрались. Я открыла рот, чтобы сказать, хочу, чтобы тьма сгинула и чтобы мы все оказались дома. Но мигом поняла, что оказались дома может быть интерпретировано не так, как я имею в виду, и что мое же собственное желание вернет меня домой, но только туда, откуда я родом. «Нет, мне это не подойдет». В этот момент светлый пульсирующий сгусток заметался, словно зверь в клетке. Я попыталась схватить его, но он увернулся. Я промахнулась и случайно вцепилась в цветок папоротника. От неожиданности рванула его на себя. Цветок оказался у меня в ладонях. Я мигом осознала, что натворила и обалдела. Ведь желание не загадано. «Шеф, все пропало, гипс снимают, клиент уезжает. Паника!» Вдруг светлый сгусток мелькнул перед глазами. Он ярко вспыхнул, ослепив меня, и навеки потух, обернувшись черной искрой. Вот и нет больше светлой частички. Мой мозг отчаянно встрепенулся и дал команду голосу. — Хочу, чтобы миром правил свет! — выкрикнула я.